Глава двадцать вторая «Атаковать тебя?» — удивилась Катерина Громова и шагнула назад, уткнувшись спиной в стену. «Да, побыстрее, девочка. Мне еще вечером читать учебник. Изучать сражение, где я указан как командующий имперской армией, но который я никак не мог вспомнить. То ли подвела память, то ли составитель учебника что-то перепутал и приписал мне чужую заслугу. Громова подняла обе руки. Ее глаза очень хорошо видно в тусклом свете. Они будто подсвечивались синим, как иногда сверкали свечи духов, а с кончиков пальцев вниз падали искры, как при сварке, только красные. Должна быть молния такого же цвета, как у одного из старых небожителей, чью душу привязали к ней. Тот же человек, который и раньше владел мечом с гибким лезвием, небожитель Терта. «Ну же!» — поторопил ее я. Катерина коротко вскрикнула и взмахнула рукой. Красная молния, дохлая, тонкая, больше похожая на верёвочку, слетела с кончиков её пальцев и полетела ко мне. Не разбилась, только мелкие искры посыпали по барьеру-куполу, который я выставил. Его и не видно, только искры показали полукруглую форму. "Что это?" очень громко удивилась она. "Потише, ты тоже так умеешь. Любой небожитель так умеет". даже если не знает, что умеет. Я встряхнул пальцами и резким движением бросил небольшой сгусток красного пламени прямо в неё. Громова прижалась к стене, закрываясь руками, но сгусток разбился в метре перед ней. Она замерла, не веря своим глазам. "Это рефлекс", сказал я. "Поразить небожителя таким броском почти невозможно. Барьер ставится на рефлексе, и пока он цел, ничего ты ему не сделаешь". — Это даже не твоя воля, а той души, которую привязали к тебе. — Но как? Откуда ты знаешь? — Постигал, пробуя все подряд. Я усмехнулся. — Но на барьеры никогда не полагайся. Это только против оружия небожителей и их способностей, а нас всего с тобой двое. А так он не удержит пулю, даже против ножа будет бесполезен. Читал, что небожитель Инджи-де-Райга этим куполом умел отбивать пули, но ему это дорого обходилось. Громов остаёла на месте. Наверное, пальцы сильно зудели, как у меня сейчас. Я всё пытался стряхнуть руки, но никак не получалось. Подушечки пальцев онемели. "Ещё", сказал я. "Кинь в меня ещё раз. Тренируйся, но держи это в тайне. Барьер бесполезен, а вот сами способности смертельно опасны для того, кто под них попадёт. Используй только когда не будет выхода". Ещё одна молния разбилась о мой барьер. Стены зала осветило красным, а прямо перед собой я увидел трещину в воздухе. Купол скрипел от натуги, будто был сделан из стекла, а на него давило что-то очень тяжёлое. Потом ещё одна молния, трещина стала выглядеть заметнее, а с третьего раза купол разбился. Громко, будто кто-то выбил окно камнем. Пыль на грязной плитке отлетела во все стороны. Лампочка на потолке замигала сильнее. Вот теперь я беззащитен. Я развёл руки в разные стороны. Можешь легко меня прикончить. Не усмехнулся. Всё равно смогу вернуть барьер, это не так уж и трудно. Но мне стало интересно, кинет или нет. Честно, я не знал ответа, но при любом исходе буду знать об этой девушке больше, чем раньше, и уже смогу планировать, как вести себя с ней дальше. Искры перестали падать с кончиков пальцев, Громова начала их встряхивать. Это всегда так будет чесаться, она сложила ладони, не кинула. Ну, значит, будет проще с ней работать, и потом, когда решим большую проблему, привыкнешь. Главное, раздался резкий хлопок и стало темно. Выстрел. Я вытянул цепь, чтобы прибить напавшего. Она засветилась красным. Нет, не выстрел. Лопнула лампочка. Свет, сдавленно прошептал Огромов, включи его. Тут уже не включишь, лампа разбилась. Пошли отсюда. Я не могу в темноте. Видно по силуэту, как она крутится, озиралась по сторонам. Я не могу снова это видеть. Увиди меня, пожалуйста. Вот моя рука, охватайся. Цепкие пальчики крепко обхватили моё предплечье. Слышно её шумное дыхание через нос. Где твой амулет? спросил я. Он же светится, точно. Она начала копаться в воротнике студенческого мундира. Наконец нас осветил тусклый свет свечи за тёмным стеклом, стало видно бледное лицо Катерины. Надо ещё фонарик, сказала она. Всё равно темно, не видно дальше. Всё ещё держала меня за руку, будто боялась, что я убегу. Я положил свою руку на её сверху. Я здесь, спокойно произнёс я. И никуда не денусь. Фонарики вон там. Идём туда, спокойно, ничего с тобой не будет. Знаю, протянула она. но ничего не могу поделать с собой. Давай уже уйдем». В ее руках сила, способная прикончить минимум взвод солдат, но боится темноты до ужаса. Я повел ее за собой, стараясь не споткнуться. Тусклый свет свечи освещал грязный пол и мусор. «Вот и все, девочка, а ты боялась». Я подобрал фонарик, который принес с собой и отдал ей. Механизм затрещал, когда она нажала на скобу, загорелась лампочка — Громово шумно выдохнуло. «Пошли уже, хоть чай попьем», — предложил я. «Успокоишься?» «Я вспоминаю». Она резко замолчала, но решилась продолжить. «В тот раз, когда стало темно, я увидела себя. Из свечи, где кто-то уже был. Они держали свечу, а я видела себя. А потом стало темно. И все. Я подумала, что потерялась. Навсегда. Как и я. Была только темнота и огонек, на который я шел». Но у меня это повторялось несколько раз. В первый в детстве, когда император Валерий Громов пытался сделать собственных небожителей, и совсем недавно, когда меня перенесли в тело помоложе. Ну, идём. Я пошёл к выходу. Она всё ещё держала меня за руку. Посидим в столовой, там точно светло. Только у самой столовой она цепилась от моей руки. В следующий раз надо тренироваться в более светлом месте. потому что с её способностями паника будет опасной для неё. Уже под лампами в просторной столовой она окончательно успокоилась. Никого не было, но студентам разрешали приходить сюда вечером до отбоя. Какие ещё силы бывают, спросила она, осторожно помешивая чай ложечкой. Не читал о небожителях, удивился я. В первую очередь призваны холодное оружие: копье, алебарда, дубина, меч, хлыст, как у тебя. Обычно иметь что-то ещё, уже не помню. Восемь небожителей и восемь видов оружия. Я отхлебнул горьковатого чая и продолжил. Ещё мои цепи, топор у того самвагромово и стихии. У каждого небожителя какая-то одна. А, точно, способности Таргина Великого. И ещё был один, так называемый Король Спаситель. У них эти способности отличались сильнее всего. Таргин, я слышал, мог вытащить корабли из воды стоя на расстоянии Но смысл от этого, сказала Громова, держа кружку двумя руками. Если только кого-то напугать, не такое оно и слабое. Не всегда с тобой обычное оружие могут отобрать, тебя могут заковать, но способности останутся при тебе навсегда. Хотя здесь я задумался, так ли это на самом деле? В тюрьме у меня не очень получалось пользоваться всем этим. Первое тело моё с рождения было заковано в цепи. У остальных тел были только татуировки на предплечьях, но огонь у меня получался не очень хорошо, а призонные цепи были очень слабые. Две я не особо тренировался, не хотел, чтобы они поняли, что у меня остались способности небожителей. Я готовился к побегу, и было бы плохо, если бы они вновь вернули усиленные меры безопасности. Тогда я был очень терпелив, но все эти годы смазались в памяти, иногда даже казались сном. Даже события моего мятежа были более свежи в моей голове. «Если я стану императрицей», — прошептала Громова, сначала оглядевшись, — «больше никто не будет превращен в такое. Такое никто не заслужил». «И это в твоей власти», — сказал я. «Только сначала надо ей стать. Многие против. Но ход мыслей мне понравился. Значит, уже не сбежит». С утра зашел к Марку в госпиталь, пока было время. «Надо бы втолковать ему получше, что с пулевой раной надо лежать, пока есть возможность, а не бегать по ангарам от врачей. Все равно догонят, а потом привяжут». Марк уже не спал. Он полулежал на кровати, подложив подушку под спину и листал книгу «Руководство по ремонту и эксплуатации Паладина». «Здесь, конечно, лучше, чем в тех госпиталях, где я лежал», — сказал он, увидев меня. «Но как же здесь скучно». Предпочитаешь, когда вокруг всё стреляет, взрывается и горит? Я усмехнулся. Нет, конечно. Лучше бы на учёбу походил. Забавно, я читать и писать научился только 5 лет назад. Капитан Андри научил. Знай мои новые одноклассники об этом перестали бы общаться. Да брось ты, они тут не особо выдеваются. В моё время знать вела себя наглее. Сейчас, наверное, играет роль то, что их самих очень мало, как мало их знатных ровесников. просто не перед кем кичиться своим положением и властью. Обычно в таких случаях в коллективах появляются свои лидеры и угнетаемые, но тут, похоже, всегда вмешивалась академия. Хотя выводы — дело тирана. Кроме своего класса я мало кого знаю, да и драка была не так давно. — А где ты сам этому научился? — спросил Марк. — Имею в виду управление и тактика боя. У тебя опыт, а будто ты в Риге подольше меня, но ты же младше. Когда успел? Это как-то связано с этим? Он показал на мои руки. Из-под рукава чёрной студенческой куртки выглядывал кончик вытатуированной цепи. Можно сказать и так, но не больше, Марк. Поверь, меньше знаешь для тебя лучше. И вот о чём хотел поговорить. В дверь постучали. Вошла Мария, которая несла что-то тяжёлое, завёрнутое в полотенце. Пахло чем-то вкусным. Так не интересно, что вас двоих нет за завтраком. сказала она, оглядев на обоих. Так что принесла вам сама. Так и знала Рома, что ты здесь. Попробуй пока горячее. Ты как всегда заботишься о нас всех. Я взял её ношу. Там белая тарелка, накрытая другой, а сверху полотенце, чтобы не остыло. Внутри омлет и какие-то колбаски, в отдельной жареный хлеб и сыр, такой же и у марка. А Мария тем временем достала термос с чаем. С тобой точно не останусь голодным, сказал я, взяв вилку. — Забуду поесть, так напомнишь. — Вы, парни, всегда так? Она улыбнулась. — С утра надо есть получше, а на ужин, наоборот, поменьше. — Так неинтересно. Я забросил еще кусочек себе в рот. — Ммм, а это вкусно. Сама все готовишь? — Очень вкусно, — согласился Марк с набитым ртом. — Да, все сама. — Да, знаю, что еда простая. И все эти дворяне... Мария хмыкнула и выделила последнее слово интонации. — Такое не едят, но хоть вы кушайте. главное не забывай о себе. И ты тоже, кстати, скоро будешь из малого дома, сказал я. Когда закончим учёбу, малый дом загорских восстановит, и ты будешь ровней большинству тех, кто здесь учился. Если бы она грустно улыбнулась. Да, здесь долго обсуждали, что император нас амнистировал и признал остальных загорских невиновными год назад ещё. Но первое время, когда меня сюда привезли, было неуютно, будто все на меня смотрели и осуждали из-за прадеда Спросил я, имея в виду из-за меня. Может быть, Мария вздохнула. Все знают, что он казнил императора, потом стало известно, что не просто так оmстил за брата, но но неважно. Она улыбнулась. Я потом попал в класс к Адаму Сантаку, а там уже он, Янак Валь, Паша и ещё другие ребята, которые ушли по другим группам. Мария забрала у меня пустую тарелку. Ко мне они относились получше. Но меня же папа учил ремонтировать шагоход понемногу. Вот я всем и пригодился, пилотировать меня никто не пустит, конечно же. А вот с ремонтом другой разговор. Рома, нам же на занятие. Она посмотрела на часы. Да ты иди, а я ещё В коридоре раздался шум и гам, будто там шла целая толпа. И через несколько секунд дверь открылась, целый поток людей хлынул в палату. От кого-то несло куривом, сильно пахло кремом для обуви. «Мария, дорогая моя!» — Александр Ульдов, вошедший первым, широко, но очень неискренне улыбнулся. «Нам нужно поговорить с ребятами. Не могла бы ты...» «Да, я ухожу». Мария взяла грязную посуду, кивнула нам напоследок и вышла. Вся эта делегация расселась по стульям, которые медсестры торопливо заносили в палату. Я знал только троих — самого Ульдова, прибывшего с ним Кичира Кабояши, директора академии, и Алексея Варга, старшего брата Янака. Остальные мне были незнакомы. Но, судя по дорогим костюмам или военным мундирам, это явно непростые люди. Все уставились на меня и Марка, которому сразу стало неловко. «Как вы, Марк?» — спросил Ульдов настолько сочувствующим голосом, что я едва не скривился от его неестественных интонаций. «Политический труп, как его прозвал, Влад Радич. И тут я соглашался с агентом. Ульдов явно терял последнее влияние при дворе. Но я пытался все вернуть». Не очень удачно. «Ох, если бы я знал, чем все это закончится, — продолжил Ульдов, — то никогда бы не отправил вас на это задание. Студенты Академии ведь не солдаты, они не должны рисковать жизнями. Если бы я знал...» Стоящий позади него Кабаеш искривился. «Ох, как я его понимал. Он-то видится с Ульдовым чаще. Доктор сказал, что вам нужен покой, но мы побеспокоим вас и Романа совсем недолго». Он с шумом пододвинул стул к койке и сел рядом с Марком. — Нужно обсудить произошедшее. — Снова? — спросил я. — Мы рассказали все, что случилось, и не по одному разу. — Да, я знаю, — воскликнул он, очень внимательно глядя на меня. Но в свете некоторых событий и недомолвок мы решили обсудить все еще раз. Это важно для единства всей империи. Пытался заработать политические очки, помирив армии домов Варга и Регвард, Ещё чуть не угробил двух наследников. Вот и крутится, пытаясь отсрочить неизбежный крах. Когда старик император умрёт, я буду настаивать, чтобы Екатерина держала Ульдева как можно дальше от всех дел. Этот человек только всем навредит. Давайте я представлю вам своих спутников, сказал Ульдов. — Алексей, вы уже знаете, это ваш однокурсник и уже почти ваш правитель. Он получил патент на право наследования и уже скоро станет главой великого дома Варга и наблюдателем о грани. Алексей Варга кивнул и глянул на меня. Выглядит приветливо, но слишком он себе на уме. Императорский двор не может вмешиваться в наследование великих домов, а то я бы порекомендовал Катерине поменять старшего брата на младшего. Ян, честнее. На это Кристоф Рэгвард, дядя Келвина и регент Хитленда. Он правит пока Келвин не получит патент. Тощий мужчина с красными слезящимися глазами печально посмотрел на нас и вздохнул. Зрачки карие, оба одинаковые, а не разные, как встречается у Рэгвардов. А это Иван Сазонов, глава службы безопасности дома Варга. Этого мужика я видел впервые. Тостый небритый и низкорослый, с обвисшими щеками, как у бульдога, одетый в кожаную куртку, главный охранник дома Варгов цепился в нас изучающим внимательным взглядом. "Очень приятно", сказал Марк. Я не сказал ничего, хотя на меня они смотрели чаще, остальных никто не представлял это офицеры и советники. "Я позвал двух лидеров великих домов не просто так", сказал Ульдов. «Кровавая баня, которая случилась в инфинале, касается обеих семей. Предатели в штабе найдены, но мы подозреваем, что выяснили не все. Янок и Келвин уже рассказали, что видели, теперь хотим узнать вашу версию». Марк откашлялся и начал рассказывать, ни словом не упоминая цепи. Я иногда добавлял, только не сдержался, когда речь зашла о бои против Риги. «Тактика сабельного удара», — громко произнес я, — Выполнено идеально. В эквита не было ни единого шанса на победу. Даже не мог выстрелить в ответ. Рискованно в таких условиях, сказал седой офицер в чёрном мундире, на груди эмблема в виде копья дома Варга. Катафракт мог увязнуть в домах, он не такой тяжёлый, как паладин. Дома старые, рассохлись. В тех условиях это применимо. Тогда не спорю. Господа, Ульдов поднял руки. Давайте не о тактике. Вы тоже утверждаете, что они хотели убить Янака и назвали его имя. Думая дело в другом, сказал печальный мужчина с красными глазами, дядя Келвина. Мне кажется, они настойчиво повторяли это имя не потому, что хотели его убить, а потому что он единственный, кто должен был выжить. Да вы что, с возмущением воскликнул Алексей Варга. Намекаете, что мой брат участвовал в заговоре? Вряд ли это он. Спокойно произнёс Регвард. "Думаю, он должен был стать пешкой в другом заговоре или разменной монетой. Или всё же причина в том, что это провокация", заявил Ульдов. "Они просто хотели убить Келвина, но чтобы в живых остался только Янок. Хотели поссорить великие дома. Это тактика этих змеев-клайдеров. Они их тактики работают", заговорил похожий на бульдога мужик. Раз они воюют против Империи до сих пор. А ведь когда-то их трепал еще молот Империи. Он глянул на меня насмешливым взглядом. — Ну где теперь генерал Загорский, а где Клайдеры? — Все равно это провокация, — упрямо продолжал Ульдов. — Меня интересует другое. Бульдог посмотрел на Марка, потом на меня. Ульдов сразу заткнулся. Старый болтливый пердун, наг, Клайдер, говорил о сделке. Об этом упомянули вы и все. Что там было? Да, он говорил, подтвердил Марк. Новые риги в замен старых, а потом сказал, что эту сделку соблюдать не будет, ведь это мы были в порту и убили его родственника. И первым делом заставил Яна Кэдраца на ножах против своего внука. Повезло, что ворвался Роман, а то бы порезали парня. Хм, протянул, похожий на бульдога мужик. То есть была какая-то сделка, но старый дед решил её изменить и убить всех. Странно, очень странно. Но я услышал, что хотел. Клайдерам повезло, если бы они выполнили задуманное и убили бы маленького Янака, я бы выследил пердуна и его любимых внучат и прикончил бы всех. Тогда чего ты -то не сделал этого раньше? Спросил Кабаяши, молчавший до этого. Потому что дом Варга не отдал мне такой приказ. Бульдок посмотрел в глаза Кичиро, но тот взгляд выдержал. Если Алексей прикажет мне Не отправлюсь на юг и прикончу Нила. Он, кстати, умудрился выжить, когда его шагаход грохнулся. Если вы не в курсе, конечно. Всего вам. Он вышел так энергично, размахивая руками, что его кожанка скрипела. Все посмотрели ему вслед. В любом случае, проговорил Ульдов, вы нам помогли. Марк, вы отдыхайте. Роман, занимайтесь учёбой. Всего хорошего. Толпа вышла, но запах остался. Марк откашлялся и перевернул под собой подушку. «И чего им надо было?» — спросил он. «Ничего нового не рассказали». Я пожал плечами. День снова посвятили ремонту Риги, а на ближайшие дни запланировали пристрелку орудий. Нам даже пообещали выдать боеприпасы, обычные болванки, без взрывчатки и в снаряде. Я задержался в ангаре дольше всех и даже опоздал на ужин, но успею поесть». Сейчас мне хотелось найти Радича, чтобы он объяснил мне, что значит сегодняшняя встреча с Ульговым, кто такой этот бульдог и почему все так его боятся. Хитрый агент должен быть в курсе. Но Влад Радич нашёл меня первым. Он быстрым шагом подошёл ко мне на тропинке между общежитиями и отвёл чуть в сторону. В темноте его лицо видно плохо, но всё равно заметно, как он встревожен. Что такое? спросил я. Большая проблема, старик Умер. Нет, но тоже ничего хорошего, прошептал он. Сбежала, как ты и предупреждал. Как это сбежала? Сразу после ужина вернулась в комнату, потом будто исчезла. Вот же зараза. Я думала, она уже передумала сбегать. Хитрая девка. Или всё же что-то другое? Покажи мне её комнату, потребовал я. Надо глянуть, вдруг там осталась подсказка. Я посмотрел. Ничего там нет. Он быстро провёл меня в общагу и открыл дверь своим ключом. Я быстро зашёл, пока меня не увидели. Комната небольшая, как у меня. Постель аккуратно заправлена, везде порядок, обувь на полочке. Одна куртка висела на вешалке, пальто не было. На подоконнике у запотевшего окна стоял одинокий кактус. Много ламп: одна на столе, одна на тумбочке, одна на шкафу. На столе ещё свечи и коробок спичек. У кровати стоял фонарик. Говорю же ничего, сказал Радич. Я уже дал команду своим искать её, но я заметил, как в ящике что-то светилось едва заметное. Это не побег. Я подошёл к столу и дёрнул верхний ящик. Заперто. Дёрнул сильнее, и замочек сломался. Внутри лежал амулет со свечой предка внутри. Днём Катерина носит его не всегда, боится потерять. Когда у нас спортивные занятия или мы лезем в Ригу, его свет я её увидел через щель в ящике. Сбежала без этого в ночь, в темноту. Это не побег, повторил я. Её похитили. Понял. Радич взялся двумя руками за голову. Всё хуже, чем я думал.